Глава двадцать первая В обморок я не упала, не до того стало Мэтр Коля начал задавать очень неудобные вопросы. Какая магия была у родственников? Занимались ли с нами? Пользовались ли мы артефактами? Во сколько лет проснулась искра? Ах, не помните, тогда вспомните, не происходило ли в детстве с вами чего-то странного. Розалия, например, выпала из окна спальни, но не упала на дорожку, а плавно приземлилась на попу. Это был второй этаж их городского особняка. Но нянечка велела молчать, потому что тогда на магов уже шла охота. Ошибка императора. Вздохнул мэтр и отвёл взгляд. Не того советника он послушал. В итоге сам погиб и много хороших людей сгубил. подозревая что именно первый советник и открыл злополучный прорыв при помощи жемчужной пыли. Освалил всё на заговор магов. Так заговора не было, розовый куст явно знала больше меня. Был, но не такой масштабный, как доложили императору. Твой отец в нём участвовал. Мэтр Колин посмотрел на меня. Если бы его не растерзала толпа, арестовали бы гвардейца, как и её мать. Он кивнул на бледную Розалию. Тогда много голов полетело. Вместо того, чтобы вместе бороться с демонами, Люди принялись искать виноватых, начались гонения на магов. А когда от руки одного из заговорщиков погиб император, его молодая жена приказала верному советнику навести порядок. Тот взялся за дело очень ирияно. По городу пошли слухи, что во всем виновны маги, как только их не станет прекратятся прорывы, потому что их сила открывает путь демонам. Люди, подогреваемые провокаторами, словно сошли с ума. «А на самом деле всё было проще, да? Я, конечно, не знаток местной истории, но зато много фильмов в своей жизни посмотрела. Просто ваш советник хотел остаться самым сильным магом и прибрать власть к рукам. Что он хотел? Жениться на вдове императора?» «Тссс», — пихнула меня в бок Розалия. «Думай, что болтаешь». «Она права» кивнул Мэтр, и я победно усмехнулась. Когда мы это поняли, нас осталось слишком мало. Объединенных сил хватило лишь на удержание купола над закрытым городом. А что стало с предателем? Не удержалась я от вопроса, хотя розовое облако и корчило мне роже «Ты вообще не знаешь историю?» закатила глаза Розалия. «Он погиб, спасая ее величество от прорвавшейся во дворец твари». «Да ну...» Я скептически выгнула бровь. «Так просто? Пал как герой?» «Пал, защищая любимую женщину. Ха-ха-ха!» Мэтр Колин улыбался, следя за нашей перебранкой, а потом выдал несусветную глупость, на мой взгляд. «Из тебя получится хорошая императрица Никс. Ты можешь мыслить логически и нестандартно. Первого советника ее величество казнило лично» когда узнала, что именно он предал ее мужа. «Ого!» — открыла рот Розалия. «Но это закрытая информация. Как вы понимаете, для жителей Империи все выглядит не так». «Зачем вы тогда нам это сообщили?» Я насторожилась. «Ведь просто так никто и никогда не выбалтывает государственные тайны. Потому что с этого момента вы члены небольшого магического сообщества». И не станете разбалтывать наши маленькие грязные секреты. Задорно подмигнул Мэттер. Ха, ещё как буду. Я обязательно расскажу об этом рокси У меня нет от неё секретов. С ума сойти. Мой отец был заговорщиком. Ну, не мой, а настоящий Никс. Или косвенно он и мой отец тоже. Что-то я совсем запуталась. А что за заговор был? Тихо спросила Розалия, и мне на мгновение стало её жалко. Всё-таки она тоже потеряла мать. Маги хотели независимости. «Разве было иначе? Из рассказов Рокси я сделала вывод, что маги были чем-то вроде местной элиты и жили в собственное удовольствие. У нас всех был и есть магический контракт с императорской семьей», — пояснил Мэтр. «Именно поэтому о заговоре магов никто не знает, и все погибшие стали героями». Они и были героями, раз решились бросить вызов системе. Буркнула я и, нашарив руку Розалия, сжала ее. «Мне жаль». Она глянула на меня и пожала руку в ответ, после чего отошла на шаг, всем своим видом демонстрируя, что это было секундное помутнение, и подругами нам не стать. Да не очень и хотелось. «Так что, Эйлина, сейчас вы принесете магическую клятву, и мы приступим к обучению». «Я согласна», — решительно кивнула Розалия. «Я же молчала». Вот оно мне надо. Я не хочу служить империи. Я не хочу быть привязанной к дворцу. Мне не нравится магическое рабство. Элина Никс. Мэтр смотрел на меня с интересом. Вы должны понимать, что дуалы еще не раз сделают попытку загробастать ваш дар в свои мускулистые ручки. А так мы сможем вас защитить. Ага, а кто защитит меня от наследника? Э, нет. Соглашайся шепнула умница Дюшечка. «Посмотрим, как она работает, а потом выжжем». «Расскажите подробнее, что это за клятва и что за контракт?» не сдавалась я. «А вдруг зря отказываюсь?» «Обучение у лучших магов», — пафосно заявил мэтр, явно имея в виду себя. «Лучший маг меня уже обучает. Да, немного приврала, но это ради моего же блага. О ком, как ни о себе любимым, мне заботиться?» «Между прочим, он маг-универсал экстракласса, и мой прадед», — фыркнула я высокомерно и сложила руки на груди. «Где-то читала, что такая поза показывает собеседнику. Ты не готов идти на компромисс. А я пока была не готова. Это сейчас я свободная Элина в гостях у императрицы. А дам какую-то сомнительную клятву, и все, прощай, свобода. А я, может, только жить начала». «Мэтр Этери Леонардо Варси Ванастор Барак Консуэр Тибер жив?» Глаза у мага стали круглыми и удивленными. Но он умер, когда я был мальчишкой, а я так мечтал учиться у него. Боги, как он запомнил, да еще и произнес без запинки все имена моего великого предка. Я тоже так хочу. Он умер, но не исчез, — напустила я тумана, глядя на мэтра Колина с огромным уважением. «Если хотите, я вас познакомлю». «Конечно хочу», — воскликнул мужчина и продолжил. «Контракт даст вам защиту империи, денежный оклад и свободу открыть свое дело, если не захотите остаться на службе во дворце. Но в случае необходимости любого мага на контракте можно призвать на службу, и он не имеет права отказать». «Как у наемников», — пояснила Розалия. «И в чем подвох?» пока все выглядело вполне прилично. «В том, что ты хочешь сидеть дома и воспитывать дочь, а тебя заставят сопровождать караван в пустынный край, и ты месяц будешь в дороге. И за это ты не получишь никаких денег, кроме ежемесячного содержания. А оно не очень высокое», — хмуро пояснила Розалия. «Ее Величество обещало утроить сумму, когда дуалы смогут восстановить плодородные земли», — быстро добавил Мэтр. «И зачем ты рвёшься в магичке?» — удивилась я, пропустив слова мага мимо ушей. «Не твоё дело», — зло рявкнула Элина Розалия. «Мэтр, я согласна дать магическую клятву». «А вашего согласия никто не спрашивает», — агарушил нас мэтр Колин. «Это закон для всех магов». «Зачем вы тогда всё подробно объясняли?» — не поняла я. «Чтобы вы знали», — пожал плечами маг. «Вытяните руки Элины и ничего не бойтесь». Мы так и сделали. «Если у меня не получится снять эту клятву, то у нашего дедушки выйдет точно, ма», — обнадежила меня дочурка. Вокруг рук мага завертелся небольшой бледно-голубой смерч. Он перекинулся на нас, охватывая ладони. Потом вернулся к мэтру Колину, а на том месте, где он обвивал запястья, появился серебристый узор. Розали довольно вздохнула, а я встряхнула кистью, и узор пропал. получилось заверещала в моей голове Дю. «Ес, да я круче всех!» Не успела я на нее шикнуть, как открылась дверь. «Стойте!» — прогремел знакомый голос. Мы с Розалией дружно вздрогнули и оглянулись. В библиотеку, гневно сверкая антрацитовыми глазами, стремительно ворвался Терон Драго собственной потрепанной персоной. «Ма, что с папой?» — испуганно прошептала Дю и, ойкнув, исчезла словно её никогда не существовало. У меня же дёрнулось что-то в желудке, подозреваю, это было то самое сердце, которое трепещет от вида израненного героя. Терон именно таким несчастным героем и выглядел. В руке тонкий меч, на чёрной форме тёмные пятна, теневая маска разорвана с одной стороны. И сквозь прорезь виднеется свежий шрам. Волосы справа подпалены и висят неровными прядями. Я посмотрела ниже. «Да уж». «Вы бы кишки с сапог смели?» — пробормотала тихонько, чувствуя, как к горлу подступает горький ком. Дуал опустил взгляд и скривил обветренные губы. «Прошу прощения, Сато». Он убрал меч за спиной и весьма изящно поклонился. «Я искал Дуа Крета и почувствовал всплеск тьмы. Кто-то из вас подвергся нападению и пытался защититься?» «Паника, паника». Он почувствовал дю. Поторопилась моя девочка с экспериментами. Но кто же знал, что именно в этот момент его занесет в крыло к невестам? Цепкий взгляд прошелся по нашим лицам. А следом за взглядом из руки Терона вылетели жгуты тьмы и окутали нас темными облаками. Я испытала огромное желание отшатнуться, но не сдвинулась с места. Судя по растерянным лицам Мэтра и Розалия, они не видели тьму. И молчание дуала их нервировало. «Дуатерон, вам надо к лекарю», — тактично напомнила себе мэтр Колин. «Вы ошиблись, здесь никто никому не угрожает. Да и девушки не являются больше сата. Они обе принесли магические клятвы Империи. От тьмы нельзя избавиться просто так». Недовольно процедил дуал, но тьму убрал, и я выдохнула. «Я не мог ошибиться». Его взгляд стал задумчивым, он перебегал от моего лица к лицу Розалии. «Сатэ, до вечера», — склонил наконец-то Рон голову и вышел. Я шумно выдохнула. «О чем он говорил?» — тихо произнесла Розалия. «О какой опасности?» «Думаю, что ваша метка вошла в резонанс с принесенной магической клятвой, и Дуа это почувствовал», — задумчиво ответил мэтр Колин. Я усердно закивала и спрятала руки за спину, чтобы он не заметил, что магический рисунок у меня не прижился. В какой страны мир я попала. В нём все штрихи биографии можно прочесть на теле. Лучше бы бумажку выдавали. «Браслет мага станет невидим через пару часов, но вы сможете его вызывать при необходимости», — пояснил мэтр. «Наши занятия будут проходить до завтрака» потому что магичить на полный желудок вредно. Поэтому завтра в пять встречаемся на площадке для тренировок. Розалия знает, где это. В пять? Ужасно. Мэтр подмигнул нам и вышел. Мы поплелись следом, но в двери Розалия схватила меня за руку и дернула назад. «Держись от него на расстоянии, он мой», прошипела она и, оттолкнув меня в сторону, вышла из кабинета. «Да я ещё приплачу, только забери». Я даже не сомневалась, кого имела в виду эта розовая прелесть. Одно непонятно было. Зачем она отказалась от участия в шоу «Выбери жену для дуала»?